Моя сестра Ленка жила у свекрови, но это оказалось ещё хуже, чем у матери. Она вернулась обратно. Её муж Гарик остался дома со своей мамой. Все разошлись по своим мамам. Ленка и Гарик ещё не выросли, и это не зависит от возраста. Можно не вырасти никогда. Жизненные успехи Нонны не давали мне покоя, и я тоже решила поступить в театральную студию и стать артисткой. Тем более, что у меня в этом мире образовалось весомое знакомство Церенков. Я попросила Церенкова меня послушать. Нонна дала мне время. Среда, 11:00 утра, аудитория номер 7. Только не опаздывай, строго приказала Нонна. Ему к 12:00 надо быть у врача. А что с ним? участливо спросила я. Неважно, отмахнулась Нонна, и я догадалась геморрой. Но это не моё дело, а тёти Тосина Ровно в 11:00 утра я была на месте в аудитории номер 7. Чтобы понравиться Церенкову, я надела шапку из рыси. Мех увеличивал голову, и я была похожа на татайна. Что будешь читать, спросил Церенков. Монолог Сони из дяди Вани, Антон Павлович Чехов, уточнила я. Это понятно. Церенков приготовился слушать. Я была вполне кокетливая девица, но с ним не кокетничала, я его не чувствовала. холеный, но не обаятельный. Он ничего не сказал мне, начала я. Его душа и сердце все еще скрыты от меня. Но отчего я чувствую себя такой счастливой? Я сделала паузу, как будто слушала свое счастье. «Ах, как жаль, что я некрасива!» — с тоской воскликнула я. Эти слова принадлежали Соне, а не мне. Я-то знала про себя, что я вполне красива и, более того, я неисчерпаема. И поэтому было особенно сладко произносить: "Ах, как жаль, что я не красива". Я стискивала руки, и лёгкий мех рыси вздрагивал над моим альбомом. Царенко выслушал меня от начала до конца, встал со стула, прошёлся из угла в угол, потом обернулся ко мне и сказал: "Ваши способности равны 0 с тенденцией к -1. Поищите себя на другом поприще". Я спокойно выслушала и не поверила. Я чувствовала, что во мне что-то есть. Я заподозрила, что это Нона накрутила мужа против часовой стрелки, не захотела конкуренции. И второй вариант он ничего не понимает. Мало ли профессоров, которые ничего не понимают. Фальшивый рубль. Я убралась во всяяс. Я решила пойти другим путём, поступить во ВГИК на сценарный факультет, стать сценаристом и самой написать себе роль. Я именно так и поступила. Правда, подала документы в ВГИК, стала поступать. Мой муж нервничал. Он не хотел, чтобы я шла в кино, где вольные нравы и большие соблазны. Он хотел, чтобы я была только его, а он только мой. Лучше жить в сторонке от ярких ламп, от славы и денег, которые, как известно, портят человека. Но мне хотелось именно яркого освещения, яркого существования, славы и денег, которые ходят парами. У нас с мужем были разные ценности. Его мама, моя свекровь, переживала за своего сына. Она понимала, что выпустив меня из загона, как гусёнка, он меня потом не поймает. Но она понимала и меня и держала мою сторону. Она умела подняться над роковыми интересами и этим очень сильно отличалась от тёти Тоси. Я провалилась в Авгике. После провала я вернулась домой. Вместо сумки у меня был красный чемоданчик, аналог современного кейса. Я вошла в комнату, вся семья обедала за столом. Они перестали жевать и остановили на мне вопрошающий взор.